Организм выработал практически непреодолимую преграду на пути к ромовсомжению мозга, фильтр, который пропускает в головной мозг кислород и питательные вещества, но больше ничего. Следовательно, если кому-нибудь захочется попасть в человеческий череп, да беж умолк, приглашаю ее продолжать. Для этого потребуется массированная атака на преграду, защищающую мозг. Например, можно обратить против человека все его бактерии, Ослабить организм настолько, что вирус сможет преодолеть преграду и попасть в жидкость головного мозга. Вот то биологическое преимущество, которое приобретает вирус, делая бактерии токсичными. — Вы меня просто поражаете, — признался Дэвеш. — Я знал, что не напрасно оставил вас в живых. Несмотря на комплимент, Лиза нашла малоутешительного в зловещей угрозе, в которую он был облачен. «Выходит, главный вопрос звучит так. Зачем?» — продолжал Девеш. «Зачем вирус стремится попасть в голову?» «Печёночная двуустка», — сказала Лиза. Этот переход оказался настолько непоследовательным, что всё внимание Девеша оказалось, наконец, приковано к ней. «Прошу прощения». «Печёночная двуустка является ярчайшим примером целеустремлённости в природе». Большинство глистов в течение жизненного цикла меняет трех хозяев. Печеночная двустка откладывает в теле человека яйца, которые выходят из организма вместе с фекалиями и подают в канализационные воды, где их съедают улитки. Затем из яйца развивается маленький червячок, который прогрызает себе дорогу из улитки и начинает искать следующего хозяина, какую-нибудь рыбу. Далее рыбу ловит и седает человек, червячок пробирается в печень, где развивается во взрослую двуустку, и счастливо и беззаботно продолжает свою жизнь. К чему вы клоните? Возможно, Иудин штам делает что-нибудь в том же духе. Особенно если вспомнить ланцетовидного печеночного сосальщика. Он также меняет трех хозяев — жвачное животное, корову или овцу, улитку и муравья. Но меня больше всего восхищает то, что проходит на этапе паразитирования в теле муравья. А именно? Попав в тело муравья, сосальщик захватывает контроль над нервными центрами насекомого, меняя характер его поведения. Есть точнее? При заходе солнца сосальщик вынуждает муравья подняться на высокую травинку сомкнуть челюсти и ждать, когда его вместе с травой съест пасущиеся коровы или овца. Если муравья не съедят, с восходом солнца он вернется в муравейник, но только для того, чтобы вечером все повторилось сначала. Сосальщик буквально управляет муравьем, словно своей собственной маленькой машиной. — И вы полагаете, вирус занимается тем же самым? — спросил Дэвеш. — Возможно. Но я заговорил об этом в основном для того, чтобы напомнить вам, какой изобретательной может быть природа в поисках новых неосвоенных территорий. А человеческий мозг, стерильный и неприступный, определенно является девственной территорией. Природа обязательно попытается его освоить, как это делает с помощью муравья печеночный сосальщик. Замечательно. Над этим направлением определенно следует подумать. Однако в этой бочке меда может оказаться ложка дегтя. Деверш повернулся к компьютеру и загрузил программу просмотра видеоизображений. Я уже говорил о том, что вирус проник в спинно-мозговую жидкость всех заболевших, кому удалось выжить после первого нападения Багдей. И вот что происходит в этом случае. Он нажал клавишу воспроизведения. На экране появилось изображение без звука. Два санитара в белых халатах пытались привязать к кровати извивающегося обнаженному мужчину с обритой наголо головой, с электродами, подключенными к черепу и груди. Он сопротивлялся, скалил зубы, на губах его выступила пена. Хотя, несомненно, мужчина очень ослаб от болезни, и тело его было покрыто черными язвами, ему удалось высвободить одну руку из ремня, которым она была прикоплена к кровати, Высохшие пальцы, похожие на когти птицы, вонзились в одного из санитаров, затем больной вывернулся и укусил санитара за руку. Видео закончилось. Довеш выключил монитор.